Эпилог. Семейная идиллия, невольно подумала Вика. И в этой мысли привычной ей иронии была лишь половина, потому что, если посмотреть на ситуацию объективно, действительно получается чуть ли не картинка в открыточном стиле. Дом был уже новый, в тот коттедж возвращаться не хотелось никому. Да и его хозяева, казалось, были рады, что беспокойные жильцы так быстро съезжают. Понятно, что все потери им оплатит страховка, однако вряд ли им хотелось и дальше рисковать. Вика не жалела, ведь новый дом был лучше. Одноэтажный, деревянный, с просторной террасой, заставленной плетеной мебелью. На этой террасе они сейчас и сидели, устроившись вдвоем на одном диванчике. Ева расположилась в кресле неподалеку от них и рисовала. У нее это неплохо получалось». Иногда она придуривалась, размазывая алую краску по листу, но только если хотела кого-то напугать. Сейчас поблизости посторонних не было, поэтому она делала четкий набросок карандашом. При ее способности к концентрации и контролю движений Вика ожидала впечатляющей картинки. Ей нравилось думать только о настоящем моменте. Не о том, что Марку вот-вот придется вернуться в Германию, а о маленьком счастье, которое было у них сейчас. Ну а дальше а что дальше? Он вернется в Европу работать. Она займется процедурой официального развода, потому что Марк настаивает о Сальере, чтобы загладить предыдущую вину, согласился. Зато расследование никаких не намечается. Артура Белых, увы, так и не нашли, а вот его мнимым папаше заинтересовалась полиция в связи со смертью матери Ольги, хотя свое он уже получил. Карину не вернуть. — Ты что, грустишь? — нахмурился Марк. «Нет, задумалась просто. Не обращай внимания». «На тебя я внимание всегда обращаю». «Не забывайте, что ребенок еще в помещении», мешалась Ева, не отрывая взгляда от рисунка. «Строго говоря, это не помещение». Вика оглянулась по сторонам, указывая на яблочные деревья, окружившие террасу. «Строго говоря, я не ребенок. Не переживайте. Я скоро оставлю вас наедине. Займетесь чем хотите. Но сначала я хотела бы кое о чем попросить». «О чем?» Тут же оживился Марк. Ева просила о чем-то крайне редко, а порадовать ее просто так, спонтанно, проблематично. Здоровому человеку сложно определить, что ей понравится. Поэтому Марк хватался за любую возможность показать ей, что у нее есть семья, которая ее любит. «Мой день рождения 29 августа. Я знаю. Я хочу подарок». Судя по чуть ли не щенячьему восторгу, отразившемуся на лице Марка, подарок она просила впервые. Да и к дням рождения Ева раньше относилась равнодушно, не выделяя их как некое событие. Вика, в принципе, тоже была рада продемонстрировать привязанность. Но определенная настороженность уже появилась. Против ее воли. Все-таки речь идет о Еве. «Я бы хотела попросить о поездке». Девочка отложила карандаш и протянула им черно-белый рисунок. «Вот в это место. Для меня это очень важно. В свой 17-й день рождения я хочу встретить там». Ближе к ней сидела Вика, поэтому она и взяла рисунок. При взгляде на изображение глаза девушки расширились, но Марк, поглощенный моментом, этого не заметил. Он не сводил взгляда с племянницы. «Конечно, куда хочешь. После такого горя отпуска нам неплохо было бы отдохнуть нормально. Я как раз три месяца полноценно поработаю, а в конце августа все вместе отправимся в путешествие». Только теперь к Вике вернулся голос. До этого она была парализована удивлением. Я бы на твоем месте не спешила давать подобные обещания. Ты просто еще не видел, что она нарисовала.